Миртл не переставала упрашивать брата познакомиться с новым толкованием священного писания, утверждая, что оно рассеет все его земные горести, ибо оно учит, что в мире существует только чистый дух, недоступный человеческому разуму. «Если ему лучше разойтись с Анджелой, — говорил и Миртл, — то так оно и будет, а если нет, то этому не бывать. Но в чем бы ни заключалась истина, к нему вернуться счастье и душевный покой. Он должен поступать правильно». ищите прежде всего Царствия Божьего, а остальное приложится. Вначале Юджина ужасно раздражали эти разговоры, но потом он втянулся в них. За завтраком и за обедом шли нескончаемые увещания и уговоры, Бэнкс и Миртл приводили бесконечные доводы в пользу науки, а несколько раз Юджин даже сопровождал их в церковь, где по средам верующие рассказывали о чудесах, объектами или очевидцами которых были сами. Рассказы эти казались Юджина мало правдоподобными, Пока дело ограничивалось повествованиями о недугах, которые можно в известной мере считать плодом больного воображения, он готов был объяснить эти случаи мнимого исцеления результатом религиозной восторженности. Но когда оказывалось, что эти мнимые больные излечились от рака, туберкулеза, прогрессивного паралича, зоба, костных заболеваний и грыжи, он не столько готов был счесть их лжецами — так как они не производили такого впечатления, сколько склонен был думать, что они заблуждаются. Как могли эти люди или их учения, одним словом, что бы там ни было, вылечить рак? Бог ты мой! Так продолжал он упорствовать в своем неверии и отказывался читать книгу, пока однажды в среду вечером от нечего делать не забрел в четвертую церковь последователей христианской науки. Кто-то из сидевших в одном с ним ряду поднялся и произнес следующую речь. Я хочу свидетельствовать перед вами о любви и милости, которую явил мне Господь Бог, так как совсем недавно я был поражен неизлечимым недугом и чувствовал себя пропащим человеком. Я вырос в семье, где с Библией не расставались ни днем, ни ночью. Отец мой закоснелый пресвитерианец, и до того меня всем этим пичкали. До того мне опротивило наблюдать на каждом шагу, и даже на примере моих ближайших родичей, как слово у этих святош всегда расходится с делом, что я решил про себя, ладно, не стану ни в чем им перечить, пока живу в отцовском доме и ем отцовский хлеб, зато уж как вырвусь на волю, буду делать, что хочу. Так я прожил до семнадцати лет, а затем перебрался на жительство в большой город сен -Ценатти. Но едва только оказался на воле и сбросил с себя, словно ненужную ветошь, все мое религиозное воспитание и решил зажить по-своему, пустился я во все тяжкие и стал выпивать. Хотя, по правде говоря, не видел в Вине большой радости и так и не сделался пьяницей, Юджин улыбнулся. Поигрывал я и в карты, однако опять-таки не втянулся, не стал игроком. Но была у меня лютая страсть к женскому полу. И тут уж я заранее прошу вашего прощения, и думаю, что вы меня простите, потому что есть верно и среди вас такие, кому мой рассказ может пойти на пользу.